Такой аппарат всего лучше можно уподобить воздушному звонку. Понятно, что в действительности здесь нет никакого сходства с нервной системой. Еще один последний вопрос. Обладает ли растение сознанием? Но на этот вопрос мы ответим вопросом же. Обладают ли им все животные? Если мы не откажем в нем всем животным, то почему же откажем в нем растению? А если мы откажем в нем простейшему животному, то скажите, где же, на какой ступени органической лестницы лежит этот порог сознания? Где та грань, за которой объект становится субъектом? Как выбраться из этой дилеммы? Не допустить ли, что сознание разлито в природе, что оно глухо тлеет в низших существах и только яркой искрой вспыхивает в разуме человека. Или лучше не остановиться ли там, где порывается руководящая нить положительного знания на том рубеже, за которым расстилается вечно влекущий в свою заманчивую даль, вечно убегающий от пытливого взора беспредельный простор Умозрение. В последнее время несколько ботаников, у нас, академики Коржинский и Фоминцин, выступили сторонниками учения о психической деятельности растения. Замечу только, что в защиту этого воззрения не выставлено ни одного фактического довода. В пользу его, как и четверть века тому назад, когда я высказывал эти мысли, можно приводить только соображения метафизического, но не научного характера. Замечу также, что объяснять сравнительно немногосложные явления растительной жизни простым уподоблением их несравненно более сложным явлением психической жизни животных и человека значит извращать тот логический ход, которым до сих пор двигалась наука. Всякое знание. Итак, ни в жизни животного, ни в жизни растения мы не могли найти ни одной черты, исключительно свойственной тому или другому. Ни одного признака, по которому любой организм можно было бы отнести к тому или другому царству. Значит, между растением и животным не существует различия, И, однако, это различие слишком очевидно, оно слишком вкоренилось в нашем уме, чтобы от него можно было так легко отказаться. Здравый рассудок, опирающийся на ежедневный опыт, стоит на своем. Что бы ни говорили, а дерево останется деревом, а лошадь лошадью. Между ними лежит целая бездна. Как согласить это противоречие? То есть очевидное различие, то его нет. Выход прост, и противоречие понятно. Оно основано на логической ошибке, вследствие которой, отвлеченной идеей созданию своего ума, человек придает реальное существование. Ошибка эта, к сожалению, очень распространена и немало вредила успехам естествознания. Дело в том, что нет ни растения, ни животного, а есть один нераздельный органический мир. Растения и животные только средние величины, только типические представления, которые мы слагаем, отвлекаясь от известных признаков организмов, придавая исключительное значение одним, пренебрегая другими, почти забывая о них. К тому же эти понятия сложились в такое время, когда были известны только самые крайние, резкие представители этих групп. Пока сравнение касалось дерева и лошади, никакое недоразумение не было возможно. Но дело представилось в совершенно ином свете, когда пришлось принять во внимание всю совокупность живых существ тогда пришлось убедиться в единстве органического мира. Пришлось убедиться, что все наши рамки или деления только произведение нашего ума. Правда, одно из величайших его произведений, без которого он никогда не справился бы с хаосом единичных форм. Пользуясь этим логическим приемом, мы не должны, однако, забывать его настоящую цену не должны отождествлять отвлеченные понятия, типы, с реальной действительностью. Но если в органической природе и не существует такого дуализма, если мы не видим более в растении и животном двух абсолютно между собою различных категорий существ, а только два типические представления, тем не менее, раз в уме нашем сложились эти два типа, мы должны постараться дать им характеристику, указать на те признаки, которым мы даем предпочтение, которые связываем с понятием о растении. Едва ли и в настоящее время можно предложить более краткую и удачную характеристику, чем та, которая выразилась в старом изречении, что растение растет, но лишено произвольного движения. Посмотрим, какой более определенный смысл должны мы придавать этому изречению. Движение животного, как и всякое движение, подчиняется общим механическим законам. Особенность животного заключается в том, что очаг действующих в нем сил лежит в нем самом. Отсюда его независимость от внешних условий. Источник этих сил, как известно, кроется в том процессе окисления, который совершается повсеместно в его теле, обнаруживается в дыхании и является причиной того тепла и движения, которое в общей сложности характеризует животное в отличие от растения. Я говорю в общей сложности, потому что мы только что видели достаточно доказательств, что эти процессы встречаются и в растении, но только в нем, Они отступают на второй план, совершенно заслоняются другими преобладающими процессами. Мы видели еще ранее, что под влиянием света в зеленых частях растений постоянно совершается явление, совершенно обратное окислению. Именно разложение углекислоты, сопровождающееся накоплением углерода. Этот процесс почти в 20 раз энергичнее дыхания растения. Так что, например, на 1 фунт сгорающего в растении углерода вновь образуется 20 фунтов. Растение тратит на свои потребности примерно только двадцатую всего отлагающегося в нем углерода. Отсюда то накопление вещества, то громадное увеличение массы, который нас поражает в явлении роста. Тогда как в животном, достигшем полного развития, устанавливается известное равновесие между приходом и расходом вещества. У растения рост, то есть накопление вещества, идет почти вплоть до смерти.